Зинаида Купелина выглядела неплохо, если принять во внимание то, что с ней приключилось. Она была бледна, но спокойна. Лера подумала, что эта женщина, хоть и некрасива, но определенно следит за собой. Поэтому даже без макияжа выглядит презентабельно. Лера запомнила ее в броском праздничном наряде. А сейчас на супруге вице-губернатора красовалась розовая фланелевая пижама с вышитым на груди котом. Волосы она собрала в аккуратный пучок и убрала с при помощи обычной пластиковой гребенки. Действительно, в одноместной палате ей не перед кем выпендриваться и можно позволить себе расслабиться. К удивлению Леры Купелина ее сразу узнала. «Вы ведь сестра Элечки, верно?» — спросила она, едва девушка собралась представиться. «Да», — пробормотала та. «Странно, что вы меня запомнили». «Я моя дорогая...» Не забываю приятные лица. А вы с сестрицей настоящие красотки». Странно, но Лере не показалось, что женщина находится в шоке или сильно напугана. Видимо, за ночь она успела оправиться. Или просто нервы крепкие. «Вы сильно пострадали». Поинтересовалась она, хоть и не заметила на лице Купелиной никаких следов нападения. «Бог миловал», — отмахнулась та. «Если бы не Шамиль...», Шамиль? Водитель мой. Вернее, он работает у Юры. Но иногда я прошу его отвезти меня куда-нибудь, если он свободен. Терпеть не могу водить сама. Так и не привыкла. И что же он сделал, этот ваш Шамиль? Спас меня вот что. Как все случилось? Расскажите, пожалуйста. Попросила Лера. Хорошо. В общем, мы с Шамилем ездили на Полюстровский рынок. Это который раньше назывался Кондратьевским. Зачем-то уточнила Купелина. «Я, видите ли, супермаркеты все эти терпеть не могу. Цены атомные, а качество оставляет желать лучшего. Во фруктах и овощах полно нитратов. Колбасы и сыр не первой свежести. Короче, раз в неделю я предпочитаю затариваться на рынке. Вот и вчера поехала». «Так на вас там напали, что ли?» «Да нет, напали на меня на подходе к дому». «Вы не заметили слежки, когда возвращались?» «Да мне и в голову такое прийти не могло». «В каком именно месте все случилось?» «На подземной автостоянке дома, где находится наша квартира». Я с сумками в обеих руках пошла к лифту, а Шамиль остался. Муж позвонил, и он с ним разговаривал. Лифт подошел, и я уже собиралась войти, как вдруг кто-то сзади набросил мне на шею петлю». «То есть вы не видели, как он подошел? «Да нет же, ей-богу! Он подкрался так тихо, что я вообще ничего не услышала!» И закричать я не могла, ведь этот зверь передавил мне горло. «Как думаете, почему он напал, несмотря на то, что вы приехали не одна?» «Может, он надеялся затащить меня в лифт?» Предположила жена вице-губернатора. «Если бы он нажал на технический этаж, то мог бы сделать со мной там все, что... Господи!» «Я только теперь поняла, как же мне повезло!» На минуту она замолчала, зажмурив глаза. Или продолжила Купелина, тряхнув головой. «Маньяк просто не подумал, что Шамиль последует за мной?» «С чего вы взяли, что это маньяк?» — спросила Лера. «А разве это не тот самый преступник, который убил двух актрис?» — развела руками Купелина. «Мы пока этого не знаем». Но даже если и так, то совсем не обязательно, что этот человек — маньяк. То есть вы полагаете, у него есть какой-то мотив? Определенно. Только нужно выяснить, какой. Так вы говорили, что ваш водитель... Шамиль, как правило, не поднимается со мной в квартиру, а высаживает меня и сразу уезжает, так как может в любой момент понадобиться мужу. На стоянке безопасно, ведь там повсюду камеры «Да только вот не все они рабочие, как выяснилось», — вздохнула Лера. «Та, что у лифта, вот уже пару месяцев неисправно. «Безобразие!» — воскликнула ее собеседница. «Это в элитном-то жилищном комплексе». «Ну дайте мне только выбраться отсюда. Я всех построю шеренгой и...» «Ладно, я что-то отвлеклась». «Вы сказали, злодей пытался затащить вас в лифт. Почему же у него не вышло?» «Так Шамиль подошел, Только это меня и спасло. Оказывается, я оставила в салоне телефон. Он уже собрался выезжать, когда заметил его на заднем сиденье и побежал за мной, чтобы вернуть. Если бы не это, он уехал бы. А я не смогла бы привлечь его внимание криком. Что он сделал? Вступил в драку со злодеем? Вам лучше самого Шамиля расспросить. У меня в глазах потемнело» и я мало что соображала и совсем ничего не видела. «Я обязательно с ним побеседую», — пообещала Лера. «Значит, Шамиль мог его разглядеть?» Мне он сказал, что заметил только черный спортивный костюм и кепку. «Понятно. Вы ведь его найдете, да?» Купелина испытующе посмотрела Лере в глаза. «Этого гада, который убивает женщин!» «Непременно!» Ничуть не сомневаясь, в собственных словах ответила девушка. «Жаль, что вы не смогли описать нападавшего. Но это мало что меняет. У нас уже есть подозреваемый». «Это ведь не Кира?» Нахмурилась жена вице-губернатора. «Вы его уже дважды задерживали. Его выпустили как раз перед тем, как... Это был не он, я вас уверяю». «Почему вы так уверены? Ведь сами сказали, что не видели лица нападавшего». «Это так, но я все же смогла понять, что тот человек выше Кирилла. Да и руки у него совсем другие. Как женщина, я в таких вещах разбираюсь». «Руки?» — удивилась Лера. «Разве он был не в перчатках?» «В перчатках, но...» «Я не знаю, как объяснить, но я отлично знаю Киру Третьякова. И, в общем, говорю вам, это не он». У Леры на языке крутился вопрос, который раньше она непременно задала бы. Но в последнее время старалась не распускать язык, не обдумав все как следует, так как поспешность не раз мешала ей и в работе, и в жизни. Насколько близко Купелина знает Третьякова, раз в состоянии определить, что руки, душившие ее, ему не принадлежали. «Я знакома с Кириллом несколько лет», — с горячностью продолжала пострадавшая. «Он не способен на убийство, а уж о том, что он мог напасть на меня...» «Да это просто нонсенс!» «Соглашусь, что причин делать это у него нет», — кивнула Лера. «Он вам благодарен». «Вот именно!» — перебила Купелина, довольная тем, что получила поддержку. «Кира никогда не причинил бы мне вреда, как не сделал бы этого по отношению к любой другой женщине». Выйдя из здания больницы, Лера позвонила сначала Сиваде, а потом Леониду. Первого она попросила разыскать Шамиля Галиева, и опросить его на предмет описания внешности убийцы. А второго — проверить камеры вблизи места неудавшегося преступления, включая те, что расположены не в самом комплексе, а на соседних домах и магазинах. Теперь следовало навестить Третьякова и заставить его рассказать правду о его отношениях с Купелиной. А еще с самого начала этого дела Леру непрестанно мучил один вопрос по какой причине Кирилл ругался с убитой Дианой Качикидзе в вечер их знакомства. Ее не оставляла мысль, что это важно и, возможно, имеет отношение к расследованию. Хотя может статься, она и ошибается. Лера застала артиста в перерыве, когда все, занятые в репетиции, отправились выпить кофе или покурить. «Рада, что у тебя нет проблем в театре», — искренне сказала она. «Я боялась, что все станут тебя сторониться, ведь убийца пока не найден». Взяв чашки, они накинули верхнюю одежду и поднялись на крышу. Погода стояла чудесная. Легкий морозец пощипывал кожу, но не причинял неудобств. Небо было чистым и безоблачным, но солнце уже клонилось к зениту, ведь в это время года темнеет рано. «Сам удивляюсь», — усмехнулся артист в ответ на Лерину реплику. Я тоже ожидал, что меня по меньшей мере отстранят. Проблема в том, что у меня нет дублера в этом спектакле. А шоу, как известно, должно продолжаться. То есть дело не в том, что тебе верят. Нахмурилась она. Кто-то верит и прямо говорит об этом. Кто-то отмалчивается. Бог его знает, что у них в голове. На самом деле это не так уж и важно. Важно то, что я знаю все про себя. Верно? Лера согласно кивнула. «Ты-то мне веришь?» — спросил Кирилл, заглядывая ей в глаза. «Конечно, верю», — улыбнулась она. «Была пара минут, когда я засомневалась, но...» все всё-таки сомневалась. Просто у меня есть вопросы». «Вопросы?» — спрошу в лоб. «Какие у тебя отношения с Купелиной?» «Опять-то за свое. «Ты что, не в курсе?» «Не в курсе чего?» «На Купелину напали вчера вечером». Лера едва успела протянуть руку, чтобы ухватить собеседника за локоть. Он пошатнулся и едва не выронил чашку на бетонные плиты. «Что? Как?» — пробормотал Третьяков, восстановив равновесие. «Значит, ты не видел новости? Она жива?» «Слава богу, да. Ее водитель спугнул убийцу». «И ты? Ты думаешь, это был я?» «Нет. Иначе бы мы с тобой не разговаривали». «Тогда...» «Постой. Это как-то связано с визитом того следака. Вернее, опера». «Какого опера?» «Шейн, кажется. «Да». «Думаю, да». «Что он тебе сказал?» «Он расспрашивал меня о Гошке Кременце». «Вы что, подозреваете, что он убил всех этих женщин?» «Есть такая вероятность». «Но зачем?» «Ваш Шейн, он сказал, что мою мать ограбили» и что какая-то ее цацка всплыла у Гошки. Но я в это не верю. Почему? Да потому что он не может. Гошка никогда ничего важного не делал, понимаешь? Мне казалось, он боится сделать шаг в сторону от того, к чему привык, и может двигаться только в заданном изначально направлении. Если хочешь мое мнение, ему не следовало связывать свою жизнь с театром. Не его это. Почему ты так считаешь? Не скажу, что я сильно интересовался его делами. Однако так уж получилось, что мы вынужденно общались из-за наших матерей. Поэтому я знаю, что ему неплохо давались точные науки, в отличие от меня. Если бы он направил свои усилия в эту сторону, думаю, мог бы достичь успеха. А я вот могу только лицедействовать. Значит, Георгий Кременец не очень хороший драматург? Ну, мне трудно судить, ведь я не режиссер. Пожал плечами Кирилл. Во всяком случае, насколько мне известно, ни одна его пьеса так и не была поставлена в театре. Это, конечно, еще ни о чем не говорит. Гошка молод, а для того, чтобы пробиться и утвердиться на этом поприще, одного таланта мало. Ты читал хоть что-то, написанное им? не времени нет. Да он, честно говоря, и не предлагал. Я уговорил худрука заключить с ним контракт. И ему поручили заниматься переработкой пьесы дурочка я считал что напортачить в таком деле практически невозможно но георгий сумел догадалась лера как тебе сказать скажи как есть я знаю что крюков им недоволен режиссер а в чем дело то он привык что драматург выполняет его указания и вносит поправки которые крюков считает необходимыми А Гошка слишком много о себе думает и часто спорит. По мнению режиссера, без веской причины. А ты? Что я? В моем положении безопаснее самоустраниться, иначе всех собак повесят на меня. Ведь Гошка — мой протеже. А теперь ты мне еще говоришь, что он убийца. Это пока не точно, но мы его найдем и допросим. Но ты не ответил на мой вопрос о... «Я никогда не был любовником Зинаиды», — перебил Леру Третьяков. «Такой ответ тебя удовлетворит? Ты поверишь моему слову?» «Мне жаль, но в сложившихся обстоятельствах одного слова недостаточно». «Мне тоже жаль, но, послушай, так вышло. В общем, в тот день, когда мы встретились на праздновании юбилея Купелиных, я видела, как ты говорил с Дианой. «Ты что?» «Вы спорили. Даже ругались, как мне показалось. Вот почему я поначалу решила, что ты действительно мог ее, Это не имело отношения ко мне!» — воскликнул Третьяков. «Проблема была в ней, и я... Как много ты слышала!» Ты пытался убедить ее молчать, а она отказывалась, говоря, что все расскажет и будь, что будет. «Ясно. Диана мертва. Думаешь, я забыл?» Я к тому, что ей теперь уже ничем не навредишь. Дело не только в ней. Замешаны люди, которые живы. И если это всплывет, только между нами, ладно? Я никому не расскажу. Но мне, лично мне, необходимо знать, о чем шел разговор. Артист молчал. Лера видела, что он не упрямится, а напряженно размышляет. «Только между нами?» — проговорил он наконец. Она молча кивнула. «Слова только испортили бы дело». «Ладно», — вздохнул Третьяков, приняв решение. «У Дианы был влиятельный любовник». «Я об этом слышала», — кивнула Лера. «Только никто почему-то не смог сказать его имя». «Никто не знает. А если и знает, то боится». «Этот человек так опасен?» «Не в том дело». «Тогда в чем? «В той или иной степени все мы, я имею в виду все, кто служит в этом театре, от него зависим». «Это же не...» «Вот, ты сама додумалась». «Вице-губернатор Купелин был любовником Дианы?» «Да, но это не все. «Да ну...» «После Дианы, любовницей Купелина, стала Анна». «Анна Понизова?» «Ага». «Боже, во Вице дает. Удивительно, что после такой яркой звезды, как Качикидзе, Купелин переключился на Понизову. Она же гораздо менее интересная. Согласен. Но Диана, понимаешь, она была моей подругой, но и я вынужден признать, что у нее был сложный характер. Она предъявляла слишком много требований. Диана хотела, чтобы Купелин развелся с женой, а у него, как ты понимаешь,. Не было такого намерения. Их и к брак вполне гармоничен и устраивает обоих. Она, конечно, не догадывается о похождениях супруга, считая, что он помогает театру только потому, что она попросила. Поэтому Вице оставил Диану верно. Она быстро нашла себе другого мужика, но с ним тоже что-то не заладилось. Диана была в ярости от того, что Купелин закрутил роман с Анной. Ведь она считала, что девчонка ей и в подметке не годится. Диана хотела уйти со сцены. Мне казалось, что это большая ошибка. Ведь она обладала всем, что нужно. Красотой, актерским талантом и потрясающими вокальными данными. Но она ко мне не прислушалась. Так в тот вечер Диана намеревалась рассказать обо всем Зинаиде. Она злилась, что соперница подсидела ее и буквально штурмом взяла Купелина. Анна получила роль, которую изначально обещали Диане. Она поняла, что теперь ее положение в театре изменится, но ничего не могла поделать. Ей следовало проявлять большую гибкость, если она хотела сохранить отношения с Купелиным. И она решила выдать Анну и ее любовника его жене? Верно. «Так ты поэтому на нее кричал?» «Диана собиралась подставить всех нас. Неужели ты полагаешь, что Зинаида продолжила бы поддерживать театр, узнав об изменах мужа?» Она считала нас всех друзьями, привлекла к нам кучу меценатов, пользовалась своим влиянием, когда речь шла о государственном финансировании. «В Питере полно театров, видишь ли? Но кто-то решает, какие из них более достойны получать деньги из бюджета». «Это была единственная причина?» «Не единственная. Что бы ты там себе не думала, я на самом деле привязан к Зинаиде. Ведь она поддержала меня тогда, когда мне не за что и не за кого было ухватиться. Я оказался один в чужом городе, понятия не имея, до конца ли с меня сняты обвинения. Я помирал со страху, думая о следаке, который спал и видел, как бы укатать меня на нары. Я был гол, как сокол» и не ожидал от жизни ничего хорошего. Перебивался игрой в ресторанах, работал аниматором и Дедом Морозом на детских утренниках и в частных домах и квартирах. Зинаида буквально подобрала меня с улицы, понимаешь? Мы познакомились случайно. И тогда она еще была женой обычного чиновника, занимающего не такое уж высокое положение. Купелин пошел в гору недавно. И это в большой степени заслуга Зинаиды. «Ты боялся, что ей будет больно?» «Естественно, но ты думал, мы станем подозревать ее в убийствах Дианы и Анны?» «Я знал, что она на такое не способна. Да и вы разобрались бы во всем со временем. Но ее репутация могла пострадать. Так что я не мог рассказать тебе правду». «Значит, вот о чем ты думал». Лера была удивлена. Она знала, что Кирилл Третьяков не так прост, как выглядит. Но оказывается, у него отличные мозги. Он вполне мог бы работать в Следственном комитете.